Утро было солнечное. За ночь выпал первый снег. Зима стала, и, как часто бывает на Украине, вдруг весной сквозь зиму повеяло. В тени мороз, а на солнце тает. Воробьи чирикают, воркуют голуби на солнечном угреве золотых церковных куполов. В садах вишни и яблони, разубранные инием, стоят как вишневом цвету белые и под снегом темными кажутся белые стены казацких мазанок и еще грязнее грязные домишки жидовские. Глядя в небо, голубое, глубокое, вспомнил я, как украинские девушки в ночь под Рождество коледуют. Бывай же здоров, да не сам с собой, а с милым Богом. В милом небе милый Бог. Роты построились на площади в густую колонну, в полной боевой амуниции. Я сидел верхом перед фронтом и знаменами. Отец Данила, ни жив, ни мертв, читал катехизис с таким слабым голосом, что почти ничего не было слышно. Бестужев подошел к нему, взял у него бумагу и начал громко, торжественно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Для чего Бог создал человека? Для того, чтобы он в него веровал, был свободен и счастлив. Для чего же русский народ и воинство несчастны? Для того, что самовластные цари похитили у них свободу. Что же наш святой закон повелевает делать русскому народу и воинству? Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчаясь против тиранства и нечестия, установить правление, сходное с законом Божиим. Казалось, не только солдаты, внимательно жадные, и перепуганные васильковские жители, городничий Притуленко, судья Драгончук, почтмейстер Безносиков и канцелярист со щекою подвязанный, и степной барин-помещик, и старый казак Сиваусы, и толстая баба-перекупка, и два тощих жидка в черных ермолках с рыжими пейсами. Не только все эти люди, но и уныло-желтые стены уездного казначейства, полкового цеих Гауза, Правянских магазинов с несказанным удивлением слушали, как будто говоря, не то, не то. А воркующие на угреве голуби и вишни в снегу, как в цвету, и слезы звонкой копели, и голубое глубокое небо отвечали, то самое, то самое. Христос рёк, не будьте рабами человеков, яко искуплены кровью моею. Продолжал читать бестуже все громче и торжественнее. Мир не внял святому повелению сему и впал в бездну бедствий. Но страдания наши тронули Всевышнего. Днесь Он посылает нам свободу и спасение. Российское воинство грядет восстановить веру и вольность в России. Да будет один Царь на небесе и на земли Иисус Христос. Когда Он кончил, наступила тишина и в тишине раздался мой голос. Что я говорил, не помню. Помню только, что была такая минута, когда мне казалось, что они вдруг поняли все. Пусть я умру, ничего не сделав. За эту минуту умереть стоило. Я снял шапку, перекрестился, поднял шпагу и закричал. «Ребята, за веру и вольность! За царя Христа! Ура! Ура!» ответили сначала робко, сомнительно, а потом вдруг, несомненно, неистово, «Ура, Константин!». Глупо было кричать «Ура, Иисус Христос!». Так вот кто-то и крикнул умно «Ура, Константин!», и все подхватили, обрадовались, поняли, что это то самое, то самое. И я тоже понял, как будто вдруг заснул тем страшным сном, как на медне, и увидел гебеля. Израненного, окровавленного, он прислонился к стене, съежился, закрыл руками голову, а я ружейным прикладом бил, бил его, хотел убить и не мог, живуч дьявол. Дьявол надо мной смеялся смехом торжествующим. Ура, ура, ура, Константин!